Ваш понял. Сейчас ваше задание выполню. 736, Заря. При разделении тумблер возьмите на себя. Кедр, понял вас. Заряд Попович. Понял тебя, правильно, Юра? 737, Заря Попович. Как слышите? Кедр, слышу вас хорошо. Как меня? Заря Попович. Слышу тебя отлично. Юра, ты сейчас занят? Кедр. Я работы не очень занят. Заря Попович. Нашёл продолжение ландышей. Понял. Кедр, понял, понял, продолжай. Заряд, покоишь. Споём сегодня вечером. 744, Заря, Королёв. У нас всё идёт отлично. Как чувствуете, Кедр? Вас понял. У меня тоже идёт всё хорошо. Самочувствие хорошее. Сейчас будем закрывать люк номер 1. 747. Заря, как слышите? Проверяю связь из бункера. Кедр, вас слышу хорошо. Немножко потише говорите, как поняли. Заря, вас поняли. 750. Заря, передайшим. Вы работали с одной или с обеими кнопками? Кедр, работал кнопкой на пульте, сейчас работаю кнопкой на ручке управления. Работал с обеих кнопок. Вы слышите хорошо? Как поняли? Заря, понял тебя, хорошо слышу тебя. Обеими. 752. Заря, проверьте удобство пользования памяткой. Как поняли? Кедр. Понял вас правильно. Проверю. Кедр, пользователь с пометкой возможность считывания сигналов проверил. Всё нормально. Заря. Поле у вас. Ну отлично, молодец. 754. Заря Попович. Юра, тебе привет коллективный от всех ребят. Сейчас был у них, как понял, Кедр. Понял вас. Большое спасибо. Передайте им самые горячие от меня. Заря Попович. Добро. 755. Заря, как меня слышите? Кедр, слышу вас хорошо. Как меня? Заря, слышу вас хорошо. Подготовка изделий идёт нормально. Всё отлично, Юрий. Кедр, понял. Подготовка изделий нормально. У меня тоже самочувствие и настроение нормальное, к старту готов. Заря, понял. 756, Заря Королёв. Юрий Алексеевич, как слышите меня? Кедр, слышу вас хорошо. Знаю, с кем разговариваю. Заря Королёв. Юрий Алексеевич, я хочу вам напомнить, что я не буду давать слово секунды, а просто давать цифры примерно каждые полчаса. Примерно 50, 100, 150 и дальше. Понятно? Кедр. Понял, так и думал. Заря Королёв. Хорошо. 7.57. Кедр. Прошу 20-го на связь. 20-й Королёв. Заря Королёв. 20-й на связи. Кедр. Прошу при надёжной связи на активном участке сообщить время позже или раньше до секунды старта, если такое будет. Заря Королёв. Понял вас? Понял. Понял. Ваша просьба будет выполнена, Юрий Алексеевич. 758, Заря Королёв. Юрий Алексеевич, у нас так получилось, после закрытия люка, вроде один контактик не показал, что он прижался. Поэтому мы, наверное, сейчас будем снимать люк и потом его поставим снова. Как поняли меня? Кедр. Понял вас правильно. Люк открыть, проверяют сигнализаторы. Заря Королёв. Ну отлично, хорошо. Восемь ноль пять. Заря. Каманин. Объявлена готовность. Часовая. Продолжайте осмотр оборудования. Как поняли. Кедр. Вас понял. Объявлена часовая готовность. Все нормально. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. К старту готов. Заря. Попович. Понял. Отлично тебе, Юра. Восемь ноль шесть. Заря. Попович. Ты сейчас работаешь на Ларинге или ДМШ? Кедр. Работаю на ДМШ. Заря Попович. Понял тебя. Заря Каманин. Проверяю связь. Как слышите? Кедр. Вас слышу хорошо, как меня. Заря Каманин. Вас слышу отлично. 8.08. Заря Каманин. Вот сейчас уходят железнодорожные вагоны. Интересно, вы слышите или нет? Кедр. Ухода этих вагонов не слышу. Больно шум большой. Слышу вас только. Заря Каманин. Ясно вас понял. 8.10. Заря Каманин. Объявлена 50-минутная готовность. Кедр, вас понял. Объявлена 50-минутная готовность. 8.13. Заря Королёв. Как слышите меня? Крышку уже начали ставить, наверное. Кедр, вас слышу хорошо. Крышку уже, очевидно, кончают заворачивать. Заря Королёв. Понял вас. У нас всё хорошо. Кедр, у меня тоже всё хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Заря Королёв. Ну, очень хорошо. Только что справлялись из Москвы о вашем самочувствии. Мы туда передали, что всё нормальным. Кедр. Понял вас, передали правильно. 814. Заря Попович. Юра, ну не скучаешь там? Кира.